Будний вечер. Алексея по математике прошла без происшествий. Материал, благодаря памяти моего предшественника, я все же знал. Во всяком случае, пока этих знаний мне хватило. После окончания занятий я вернулся в комнату в общежитии. Посидев полчаса, анализируя свои ощущения, я убедился, что мрачных мыслей действительно стало меньше. Постаравшись разобраться в себе, еще раз убедился, что это произошло с момента, когда мне удалось восстановить жизненные силы. Это было хорошей новостью, но из нее вытекали сразу две плохие. Во-первых, я не смог уследить за тем, что трата жизни так на меня влияла. Во-вторых, теперь надо было привыкать к действительности и лучше контролировать эмоции. Долго сидеть на одном месте после таких открытий не хотелось. Первую очередной задачей для себя выбрал решение вопроса с семейной парой, носящей фамилию Белл. Для этого написал игроку о том, что хочу с ними встретиться. Он до сих пор оставался моим единственным информатором, что плохо, но пока не было времени, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. «Поиск нужного человека – дело тяжелое, особенно если рассчитывать на выстраивание взаимоотношений, в которых немаловажную роль будет играть конфиденциальность». Конечно, всегда можно заключить магический договор, но перебарщивать с этим не стоит. Чем больше цепей внедряется в астральное тело, тем сложнее становится развиваться в магических искусствах. Именно по этой причине считалось нормальным выстраивать так называемые «клятвенные цепи». Таким названием описывали ситуацию, когда маг участвовал в заключении только самых важных для себя договоров. а все остальное оставлял на своего подчиненного, с которым был заключен договор на верность. А у этого подчиненного была схожая ситуация только с его подчиненным. Звенья в такой цепи могло быть до нескольких десятков, и чаще всего она заканчивалась только когда очередной подчиненный был обычным человеком без магических сил. Да и то, иногда даже на таком уровне привлекали сторонних магов, и все же формировали очередное звено клятвенной цепи. Зайцев на мое сообщение ответил буквально через минуту и предложил прийти. Я отказался и сам пошел в направлении его комнаты. Сидеть в своей комнате в общежитии не было никакого желания. Я с нетерпением ждал, когда начнутся проверки и испытания, чтобы наконец-то войти в первую десятку рейтинга и получить причитающийся за это отдельный дом на территории Академии. Не то что он мне был нужен сам по себе, нет. Я хотел именно не посещать эту комнату. А через несколько минут, идя по коридору, понял, что это здание в целом не очень меня привлекает. Раньше я не замечал, как много людей снуют по общежитию. Сегодня первый раз столкнулся с этим явлением так, что был вынужден обратить на него внимание. На лестнице даже возникла небольшая давка, так как какой-то высокомерный подросток посчитал, что ему должны уступить дорогу, и попытался силой пройти сквозь толпу. Правда, его быстро поставили на место, и он даже не стал возмущаться. Видимо, другая сторона оказалась более влиятельной. Спустя почти десять минут я добрался до игрока. Зайдя в комнату и поприветствовав его, перешел сразу к делу. «Мне нужна вся информация, которую сможешь достать о Маргарет и Эрл Белл». Игрок призадумался, после чего подошел к столу и, выдвинув один из ящиков, достал оттуда неприметную папку. «Чтобы он это сделал, мне пришлось пересесть на кровать. Добыть что-либо еще вряд ли получится, только если перепоручать заказ». Параллельно с этими словами он взял три листа из папки и протянул их мне. Забрав предлагаемое, я взглянул на то, что он мне дал, и спросил. «Почему этого не было в той папке, которую ты передал Ларе?» «Вопрос не звучал грубо, во всяком случае я не пытался его таким сделать. Мне было банально любопытно». Все по причине того, что он не мог меня специально обмануть, не предоставив нужные данные, так как между нами был заключен магический договор. Его ответ тоже был спокойным, деловым. Тут э, кивок на бумаге в моих руках. Наполовину слухи, наполовину догадки, а твоему человеку я передал только проверенную информацию. Интересно, я потратил десять минут, чтобы ознакомиться со слухами о Маргарет и Эрл Белл. уходить от Зайцева не стал, так как он в случае чего мог бы мне дополнительно прокомментировать или разъяснить некоторые моменты. И это действительно потребовалось. Оторвавшись от бумаг, я сфокусировал взгляд на сидящим за столом парне и, добавив немного непонимания в голос, задал ему вопрос. Тогда почему их никто еще не купил? Под словом «купил» я подразумевал как раз-таки моих одногруппников с фамилией Белл. Игрок меня прекрасно понял. Он покачал головой и ответил. Как грубо, но в целом справедливый вопрос. Сказав это, он взял со стола зеленое яблоко и начал его рассматривать, тем временем продолжив. Все дело в том, что они банально никому из влиятельных людей не нужны, а у других нет достаточных ресурсов для этого. Бросив документы на кровать, я взял лежащую рядом подушку и закинул себе за спину, сразу после этого откинувшись назад. Мне было что возразить на высказанное Зайцево мнение. Нелогично. Тот же адыркас или Торп вполне могли заплатить нужную сумму или как минимум посулить ее, тем самым привлечь их на свою сторону. Почему они этого не сделали? Игрок явно по привычке хотел вздохнуть и тем самым показать, с каким же глупым собеседником он разговаривает. Но вовремя спохватился и пару раз кашлянув, дал ответ. Эрл все еще остается гордым человеком. По этой причине необходимая сумма для получения их лояльности слишком большая. Ему нужно не просто дать надежду на получение, а сразу выдать ресурсы. Говоря по-простому, два голоса в предвыборной гонке за место главы потока того не стоят. А речь была о том, что ходил слух, почему именно Эрл с супругой попали в немилость главной ветви рода. Из него следовало, что Эрл решил приблизить к себе своего родного брата, так и не сумевшего пробудить магический источник. Маргарет его поддержала. В ответ на эти действия глава рода Бейл поставил им ультиматум, что они смогут полноценно вернуться в род только при двух вариантах, если они откажутся поддерживать непринятого в род брата Эрла или если он все же сможет стать магом. «Вот я и удивился, почему еще никто не предложил им нужные ресурсы за их лояльность». Хоть это был всего лишь слух, но довольно правдоподобный. К тому же он напомнил мне о том, что я планировал заняться подобной проблемой, а именно открытием магического источника у Сергея Волкова. Мысль сделать из него гвардейца пока отбросил, оставив этот вариант на случай неудачи с полноценным пробуждением у него магического источника. Забрав бумаги, я покинул игрока, направившись к себе в комнату. Но перед этим, на всякий случай, запросил у него сбор слухов обо всех учащихся моей группы. «Один раз удача мне улыбнулась, и я в ворохе догадок, возможно, нашел алмаз. Стоит поискать еще. Хоть этот алмаз до сих пор имеет шанс оказаться стеклянным, но лучше оставить подобную вероятность найти еще один такой, чем ничего не делать». Те деньги, которые я заплачу за это игроку, точно не ценея гипотетической возможности нахождения рычагов влияния на молодых аристократов. Когда давал ему этот заказ, выяснилось, что мне повезло так быстро получить данные о членах рода Белл. Просто ими уже интересовались другие. Разумеется, Зайцев мне не сказал об этом напрямую, но из нашего разговора все было понятно. Я потерпел две глупые неудачи с Виктором и Аней. Конечно, это было не трагично, однако весьма неприятно. Именно чтобы такого не произошло с Бел, я и начал интересоваться слухами, что дало такой неожиданный эффект. Однако это была лишь цель. Добыть или приобрести ресурсы, способные пробудить магический источник, было очень проблематично. Но главное, что не невозможно. Вернувшись к себе в комнату, я решил сразу связаться с Аней и встретиться раньше назначенного срока, чтобы не терять лишнее время на перемещение, так как хотел еще съездить до телохранителей. Девушка ответила, но при этом сразу же удивила меня тем, что перенесла нашу встречу. Аргументировала она это делами рода и необходимостью срочно встретиться с отцом. Мстит она мне так, или действительно подобным образом сложились звезды, я не знал, но переживать об этом не собирался. Тем не менее, некоторые эмоции и отказ во мне пробудил, но были они связаны как раз-таки с повышенной эмоциональной чувствительностью после восстановления жизненных сил. Поэтому я сразу подавил их силой воли». В итоге у меня освободилось время, и раз уж я установил для себя новую задачу на ближайшее будущее, то нужно проверить, в какой стадии находятся старые. С этой мыслью я направился в дом, арендованный для телохранителей. Мне нужно узнать, на каком этапе сейчас Инга, и, если будет возможность, помочь ей ускорить события. Да и со скороходом не помешает обсудить его приключения в стране Рагол. Набирался на такси, и пусть раньше я не хотел иметь в столице своего личного транспорта, постепенно склонялся к мысли, что это было бы удобно. А то в этот раз, видимо, много кто решил вызвать такси, и я приличный отрезок времени стоял в ожидании машины, тратя самый драгоценный ресурс — время. Рядом с домом меня встретила Лара и проводила внутрь. Попросив ее позвать Ингу, я сел на диван в гостиной. Девушке потребовалось несколько минут, чтобы спуститься. За это время Лара принесла стакан. Сделав глоток, я понял, что он наполнен апельсиновым соком. Инга встала недалеко от меня и произнесла. «Добрый день, господин». Выглядела она почти так же, как в прошлый раз, за одним исключением. У нее были видны мешки под глазами. Да и в целом она источала усталость наполовину с сонливостью. Перед тем, как ответить, я дал ей понять взглядом и движением руки, что она может сесть напротив меня. «На самом деле девушка могла это сделать и без моего разрешения, но так ей будет комфортней». Постаравшись сделать свой голос максимально мягким, я произнес. «Добрый. Неважно, выглядишь. Что-то случилось?» Я уже использовал сканирующее заклинание и не обнаружил у нее никаких повреждений. Она вымученно улыбнулась, прежде чем ответить. «Все хорошо, просто было много работы». А вот была бы Лара более человечной, могла бы предупредить меня о состоянии Инги. Сейчас уже не было никакого смысла отправлять ее обратно. Поэтому я направил в сторону девушки руку и использовал одно из известных мне лечебных плетений. Внешне оно не сильно помогло, но в целом ей стало лучшее. Получив благодарный кивок, я произнес «Расскажи». Девушка взяла паузу в несколько мгновений, собирая с мыслями, и, возможно, с силами. После чего ответила, «На самом деле, пока нечего рассказывать. С помощью своих знакомых я вышла на людей, приближенных к тем, кто может принять нужное решение. Но это дело не быстрое. На текущий момент самое раннее, когда можно будет назначить встречу, это конец недели». Посмотрев на ее серьезно уставшее выражение лица, улыбнулся, хоть это было неправильно так реагировать, но она выглядела очень мило. Но, приблизительно зная ее характер, следующие произнесенные мной слова никак не показывали мои эмоции и были озвучены деловым тоном. Ясно. Могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Нет. Ответ был робким. Заметив мой скептический взгляд, она пояснила. Не стоит переживать. Просто требовалось быть всегда на связи, и нужно было принять участие в паре десятков встреч. Сейчас у меня есть возможность отдохнуть, так как процесс запущен. Осталось дождаться результатов. «На это мне сказать было нечего, поэтому я произнес». «Ясно. Тогда можешь идти отдыхать». Из-за состояния Инги мне захотелось сказать ей, «Прости, что потревожил, но я быстро подавил это чувство». «Во-первых, она все же моя подчиненная и выполняла свою работу. А во-вторых, Инге самой было бы неприятно слышать подобное. Она точно не хочет, чтобы ее жалели, иначе не решилась бы работать на меня». «Ведь после смерти мужа она не прогнулась под обстоятельства. Нет, Инга до сих пор жаждет мести и будет стремиться к тому, чтобы увеличить шансы на ее осуществление с моей помощью. Следующим я попросил Лару позвать Скорохода. Евгений Скороходов, в отличие от Инги, выглядел вполне отдохнувшим и довольным жизнью человеком. Одет он был в синие джинсы и белую футболку, а на ногах были розовые тапочки». Последние привлекли мое внимание, но я решил никак не высказываться на эту тему, сосредоточившись на важном. После стандартных приветствий я уточнил у него, как он провел время в чужой для него стране. Он взял себя в руки. Расслабленность, демонстрируемая им буквально секунду назад, его покинула. На ее место пришла сосредоточенность. Рассказ скорохода вышел немного длиннее, чем у Инги, и более познавательный. Оказалось, вралок довольно суровые аристократы. По его словам, в один из дней, когда он уже добрался до нужного города и начал поиски информации о роде Прего, он попал не туда и не в то время. Как позже оказалось, все было не настолько плохо, но в тот момент скороход уже думал о скорой встрече с почившими предками. В одном из ресторанов несколько магов повздорили друг с другом, по итогу уничтожив то заведение. Скороход пострадал, но отделался легкими повреждениями. Подобная ситуация не вызвала у меня никаких особых эмоций. А вот то, что на место разборки магов через портал явился человек, который назвался стражем этого района и буквально за секунду вбил дебошира в землю, впечатляло. Раз у них такие понятия о порядках, то я правильно сделал, не отправившись сам. А то вышел бы полноценный конфликт с местными властями, а оно мне не надо. Во всяком случае, пока мои личные возможности не достигнут уровня за секунду вбивать в землю магов шестого круга. С родом же прего просто не удалось установить связь. Те люди, с кем смог переговорить Скороход, уточнили информацию о роде, какой он представляет, и забили на него. Все-таки род Берильских считался слабым, и попытка достучаться до сильного рода из другой страны могла быть ими истолкована неверно. кто спящего камня наоборот довольно быстро вышел с ним на контакт. По его словам, он выполнил их требования в самом начале в виде пасть низ, а дальше был вполне милый разговор. Правда, у него забрали выданный ему артефакт без его ведома, и из-за этого я попал практически в ловушку. И в целом, когда пришло время рассказа о секте, он нервничал, скорее всего, ожидая от меня наказания. Но мне не за что было его наказывать, так как Скороход – обычный человек, и изначально не был в состоянии противостоять магам. Под конец его истории он высказал мнение, что если выдать ему Анную сумму денег, то он сможет открыть представительство рода берильских врагов. Я чувствовал, что он не хочет просто взять деньги и отдыхать. Скорее, Скороход только в этом видит, как он может принести мне пользу. Тем не менее, сейчас я был не готов принимать такое решение, о чем ему прямо и сказал. Он уточнил у меня, чем же ему тогда заниматься. Моим ответом было «ждать и отдыхать». После общения с ним я нашел Вара и перекинулся с ним парой слов. Он не демонстрировал недомогания и ничего не сказал на тему здоровья. Поэтому я перестал думать об этом». «В итоге вроде со всеми, с кем хотел, поговорил. Вроде все из важного, что находится в пределах моей досягаемости, решил, либо выяснил, почему не могу это решить. Но было чувство бездарно потраченного времени. Мои мысли были прерваны пришедшим на телефон сообщением». Оно гласило «Марк Берельский, информируем вас об изменении учебного расписания на завтра». Лекции заменены практическим занятием. Обязательно иметь в наличии форму А-148. Неожиданное. Согласно расписанию, первое подобное занятие должно было пройти не раньше, чем через неделю. Но в целом для меня, если раньше начнутся походы в подземелья, то будет только лучше. Что касается формы, то Зара, кажется, один раз называла этот код, имея в виду тот самый кожано-чешуйчатый доспех. Что ж, посмотрим, что такого интересного придумали преподаватели академии Сегодня решил не возвращаться в общежитие, а снова остаться ночевать в доме телохранителей Чтобы быстрее погрузиться в сон и лучше восстановиться до завтра, использовал технику медитации Перед тем, как отбросить все мысли, подумал о том, что, надеюсь, завтрашний день принесет мне больше побед, чем сегодняшний